Глава 12. В голове сразу же сформировался план. Правого офицера толкнуть в грудь, пока он падает, врезать локтем среднему и с разворота ногой в челюсть левому. На все про все две секунды, а дальше делать ноги и там поминай, как звали. Тут же отмел этот план. Меня задержат Кацуми и ее брат. И Хамедо даже после небольшого шока сработает как надо. «Уж если она уровня мастер, то он-то и подавно должен быть не меньше профессионала. Да и полицейские могут быстро оправиться и накостылять мне по шее, если сразу не откроют стрельбу». Ух, а этот мелкий пиздюк Сатору ковыряет носком ботинка край тротуара. Вот как будто не при делах. Надо было ему раньше настучать по сапатке, да вытащить наружу признание. Но все подготавливал сюрприз, оттягивал. «Сука, да оттягивался!» «Уважаемые господа п о л и ц е й с к и й а здесь вы не можете задать свои вопросы?» Я постарался улыбнуться как можно приветливее, хотя внутри все клокотало от злости. «Простите, такаги-сан, но лучше пройти в кабан», — с поклоном ответил средний полицейский. «Я не хочу в полицейский участок», — помотал я головой. «Мне еще дадзё не показали». «Господа п о л и ц е й с к и й вообще-то школа является частным заведением», — Холодно проговорил л Айкера. «У вас есть разрешение на посещение?» «Да, господин Утида, директор Акадзуми осведомлен о цели нашего визита», ответил левый полицейский. «Он даже позволил забрать ученика с собой. Мы ненадолго, всего лишь зададим несколько вопросов, получим несколько ответов». И все это сказано с такой доброжелательной улыбочкой, как будто уговаривал ребенка отдать конфетку. Нет, я наслышана вежливости местных полицейских, но это было выше моего понимания. Тем более, что Сеторум отсюда направился прочь, насвистывая мелодию из какого-то аниме. То есть сейчас я пойду с тремя полицейскими. «Изамкун, не задерживайся там», — коснулась моей руки Кацуми. «Мы с братом будем тут, так что приходи после. Заодно расскажешь, что спрашивали, а то я сгораю от любопытства». «Ка-цумитян, не стоит так явно показывать свой интерес мальчику, ты его смущаешь», чуть повысил голос Акера. Говорил-то он строго, но я видел, что его глаза улыбались. Два члена семьи Утида показались мне немного странноватыми. В хорошем смысле этого слова, они не обращали никакого внимания на мою татуировку и не кичились своим положением в обществе. Наверное, они самые дружелюбные люди, которых я встретил в новом мире». Если только не обращать внимания на полицейских. «Хорошо, я пойду в кабан, а когда вернусь, то покажешь свой коронный удар». Подмигнул я Кацуми. Она чуть прикрыла рот рукой, чтобы скрыть ехидную улыбку, кивнула и потянула брата за собой. Они прошли за стеклянную зависть из мелких бус и пропали в темноте бойцовского клуба. «Эх, такая тренировка накрывается медным тазом! Ладно, господа копы!» «Показывайте, где тут ваш кабан?» – спросил я. От момента прошедшего свежливого покашливания и до настоящего момента у меня успел сформироваться план ответов на возможные вопросы, так как многие уже знают, что Изаму Такаги частично потерял память. Не стоит отказываться от версии драки, тем более что следы удара все еще оставались на лице на следующий день, несмотря на лекарские успехи Сенсея Наробу. Так что я просто скажу, что ничего по поводу убитых в подворотне ребят не знаю. Шел, шел, поскользнулся, упал, очнулся у сенсея на робу. Местечковая амнезия. Шарахнулся башкой так, что здесь помню, а здесь не помню. Тем более, Мизуки убедила меня, что в той подворотне не было никаких камер. И никто никак не сможет связать меня и тех троих ублюдков из Хина Хэбикай. Тут недалеко, но чтобы сэкономить время, мы просим вас пройти в машину. «Так выйдет быстрее». С легким поклоном офицер показал настоящую поодаль черно-белую «Тойоту». «Ну, быстрее, так быстрее». Хотя я предпочел бы лучше пройтись по улице. Но чувство опасности почему-то молчало. Скорее всего, я слишком рано расслабился. Расслабили меня ребята из семьи Утида. Мы с вежливыми полицейскими сели в автомобиль. Двое впереди, двое позади. Вроде бы ничего подозрительного. Правда, как у каждого россиянина, когда его сажают в полицейскую машину, возникло чувство дискомфорта. Я в тот момент подумал, что лучше бы все-таки прогуляться по улице. Внутри машины пахло какими-то специями. Походу, недавно у офицеров был обед, и они употребляли его прямо в автомобиле. Полицейские пристегнулись, после чего мы тронулись в путь. Я по привычке старался запомнить обратную дорогу. В памяти отпечатывались дома, рекламные щиты, небольшие скверики. Мне показалось странным, что мы ехали уже больше пяти минут. Память мне не изменяла. Память говорила, что ближайший кабан находится всего в десяти минутах ходьбы. Я оглянулся на полицейских. Все трое молчали, как будто каждый взял по рыбке фугу в рот и теперь старается не шевелить челюстями, чтобы, не дай бог, не раздавить малька. Легкие улыбки играли на лицах, но они почему-то старались на меня не смотреть. Вот это уже начало меня вымораживать. Если меня опять заказали, и это не настоящие полицейские, то ребята должны хоть как-то выдать себя. Но они вели себя расслабленно, как будто и в самом деле хотели всего лишь поболтать. Кстати, а почему бы не развести их на разговор прямо в машине? Господа полицейские, а что вы хотели узнать у меня про эту самую группировку? Как ее там? Хреном катай? Тот, кто сидел рядом, изобразил на лице крайнюю степень участия и ответил. «Мы почти приехали». Вот еще чуть-чуть подождать и все. Давайте помолчим, послушаем музыку. Это еще чуть-чуть вылилось целых семь минут. Если они меня обратно не повезут, то обратно шлепать и шлепать. Я все время был весь во внимании. Ждал какого-либо быстрого движения, нервного взгляда или же на худой конец резкого взмаха ресниц. Хренушки! Эти манекены в белых рубашечках и синих жилетах были абсолютно спокойны. Они как будто расслаблялись в бане. В большом чане о ф у р у они везли одного из подозреваемых. Это стало напрягать еще сильнее. «Господа полицейские, а можно мне позвонить дедушке? Он может волноваться, а я его успокою и скажу, что скоро приду». «Я же скоро приду», — помахал я телефоном. Даже не улыбнулись язвительно. «Хм, значит, убивать не собираются. Или моя наивная подначка не нашла свою цель?» «Да-да, вы скоро вернётесь, молодой господин из Амутакаги», — подтвердил полицейский рядом. «А вот мы и приехали. Может, потом позвоните дедушке? Мы ненадолго. Не будем нервировать старого человека лишними подозрениями. Вы ничего не сделали, а он будет думать плохое, волноваться. Вы же ничего не сделали». Я ощутил на себе испытующий взгляд. «Ага, не только я один прощупывал полицейских. Они щупали меня в ответ. «Конечно же ничего. Я вообще не знаю такую группировку и никак к ней не отношусь». «Вот и не волнуйтесь так. Если вы ни в чем не виноваты, то вас ни в чем и не будут обвинять». «Опаньки! Пошли психологические уловки. Я тут должен дернуться и покраснеть». «Я дернулся и покраснел». «А что? У любого человека есть грешок за душой, начиная от перехода улицы в неположенном месте и заканчивая тяжким преступлением». Если полицейский будет буровить вас взглядом, то сложно оставаться спокойным даже самому честному человеку. Вот тот отморозок, кому черт не брат, будет плевать на эти психологические выносы мозга. Но я же отыгрываю другую модель поведения. К тому же старый прием, когда вас просят не волноваться, вызывает еще большее волнение. Поэтому я скуксился и стал делать вид, что пересчитываю в уме все спиженные на рынке леденцы. Я просто хотел узнать. Вы все узнаете на месте. Интересно. А модель плохой полицейский, хороший полицейский, ко мне будет применяться? Я такое только в кино видел, но кто знает. Обычно полицейские — это такие затраханные жизнью люди, которые всего лишь выполняют свою работу сродни о с с е н и з а т о р о м Те тоже по уши в говне. Хотя, в отличие от полицейских, у них нет своего праздника. Машина остановилась на улице о Мотосанда, рядом с самым обычным кабаном. Блин. Закинули в Хуево-Кукуево, и надо было ехать так далеко. Кабан был небольшим полицейским участком, в котором работали трое-четверо полицейских. Они являли собой своеобразное сочетание патрульных и участковых. Пока один сидел внутри участка, трое других патрулировали улицы и посещали с ь беседами жильцов района. К старику на робу подобные патрульные заходили редко. Сенсей не скупился на крепкое словцо при взгляде на форменную одежду. Через стеклянные стены кабана я разглядел сидящего внутри человека. И это тоже странно. Люди из одного района приехали за мной через три квартала. Я ведь явно не в их юрисдикции. «Заходите, господин Такаги», — с легким поклоном сказал один из полицейских. Я поблагодарил ответным поклоном и пошел вперед. Все-таки этот район был оживленным, люди сновали по улицам. Так что вряд ли меня будут убивать у людей на глазах. Это будет чересчур. Но и привезли меня сюда не просто так. Дверь легко открылась, и я вступил в кондиционированную прохладу. На стенах висят щиты информации. В углу тихо булькает кулер, подпирает стеллаж с находками. В центре небольшого участка возвышается европейский стол. За столом сидит человек лет с о р о к пяти. И то возраст можно угадать только по легким мимическим морщинам. На черных волосах ни одной серебряной нити. Крепкие плечи, мозолистые набойки на костяшках пальцев. В крупных руках небольшой планшет, кажущийся игрушкой. «Старший комиссар Мацуда, и з а Мутакаги явился по вашему вызову», — отрапортовал полицейский, который зашел со мной в участок. «Мацуда? Старший комиссар Мацуда? А не тот ли это Мацуда, который...» «Хорошо, Имада-сан», — кивнул мужчина за столом. «Создай нам уединение и подожди с остальными ребятами на улице. Проследи, чтобы никто не заходил». Полицейский Имада поклонился и нажал кнопку на дверном косяке. Тут же легкие жалюзи с шорохом опустились и намертво скрыли то, что было внутри кабана от возможных взглядов с улицы. После этого дверь закрылась. И мы остались со старшим комиссаром Мацуда один на один. Неужели это отец Сетора? Или просто однофамильцы? Нет, что-то есть такое неуловимое в чертах лица, что позволяет определить родство. Такой же формы нос? Или глаза? Или уши? Или все вместе? Старший комиссар молчал и разглядывал планшет. Я молчал и разглядывал кабан. Куда бежать в случае отступления? Попытаться выбить бутылкой из кулера окно и сигануть следом? Или опрокинуть стеллаж, а потом выбегать через дверь? Через три минуты, когда я перебрал в уме различные варианты дальнейшего развития, старший комиссар поднял на меня глаза. Его хриплый голос звучал негромко, но пробирал до печенок. Вот есть такие голоса. «Вроде поют колыбельную, а от страха волосы шевелятся». Этот голос был одним из таких. «Изаму Такаги, 18 лет, бывший хинин, а теперь равноправный гражданин Японии, адепт старшей школы Сайко-Ногакка и ученик сенсея Наробу, замечен в компании якудзы, умеет драться и не отступает в драки, нерадивый сын самоотверженных родителей». которые на четыре с половиной года отдали себя в рабство, чтобы их сын смог закончить самую дорогую школу. «Скажи, з а м у с а н почему ты не сдох?» «Вот тебе и здрасте. Ну нихуя себе заявочки. п р о с и т е что?» «Что слышал, ублюдок?» — негромко сказал старший комиссар. «Когда мой сын сказал, что будет учиться с Хинином, я не поверил своим ушам». Чтобы будущий начальник учился с низшим. Нет, такому не бывать. И ведь тебе предлагали сначала просто забрать документы из школы и тихо уйти. Но ты, ты заортачился. И чего ты добился? Чтобы я послал к тебе троих бойцов из своей команды? Вот вообще интересно, девки пляшут. Я даже мысленно пожал руку настоящему изаму. Пацан не испугался слов сильных мира сего. А вот слова из своей группировки наталкивают на мысли. «Кого вы ко мне послали?» Постарался сделать голос дрожащим. «Извините, и я не помню. Я ударился головой, и... Вы главарь какой-то группировки? Все-таки я человек-овца, которого поставили перед человеком-львом. Вот только лев еще не знает, что в овечьей шкуре затихарился матерый волчара». «Заткнись! Не неси чушь! Ты удивлен! Ты в самом деле думаешь!» что комиссар полиции не может быть главарем преступной группировки. Ха -ха. да ты не только упрям, но еще и глуп, червяк. А вот это плохо. Вот это очень плохо. Такой и н ф о р м а ц и и не с т а н у делиться просто так. Обладающего такой информацией в будущем могут... Да нет, даже не могут, а обязаны убрать. Не должно касаться посторонних ушей знания о том, что бандформирование управляется одним из высокопоставленных чинов. Тем более не должен знать тот, у кого детство в жопе играет. Сейчас меня явно будут убивать. Вот скажут высокопарную речь, прослезятся от своей невъебенности, а потом проковыряют пулькой дырку между задорно раскинутых бровей. Чтобы не было шума, сделают это из пистолета с глушителем, и буду я лежать холодным трупиком возле кулера до самой ноченьки, пока не уменьшится людской поток». «А уж там, под покровом ночной темноты...» Я даже сделал шаг по направлению к кулеру. Но старший комиссар сделал несколько мудрый и выбросил руку. «Дьявольский шар!» В воздухе возле кулера зависла шаровая молния. Она потрескивала и выпускала короткие протуберанцы. «Отставить ствол с глушителем! Меня завалят электричеством! Тоже мало приятного!» «Даже не думаю, блюдок!» «Пока я с тобой не закончил говорить, даже не думай дёргаться». «Что? Думаешь, я не читаю по твоей наглой роже? А ещё эта мерзкая татуха. Вообще, зачем ты пошёл в высшую школу? Нахуя она тебе нужна, ничтожество? Копался бы в говне, как твои предки, и горя бы не знал. А сейчас...» Он повернул ко мне планшет. На экране монитора было видно строящееся здание. Съёмка велась дрона. Потому как вряд ли какое другое устройство способно так просто скользить между колоннами и подниматься по незакрытой шахте лифта. Камера показывала работающих людей в такой замызганной спецодежде, что казалось, будто там не было ткани, только грязь. Люди таскали кирпичи, мешки, мешали цементный раствор. На осунувшихся лицах была только безграничная усталость. Они провожали дрон пустыми глазами, но никто даже не подумал приблизиться к нему. «Это ваш новый дом?» — спросил я. «Большой». «Заткнись и смотри!» — процедил старший комиссар. Я смотрел. Дрон поднимался все выше и выше. Наконец он застыл на одной из лестничных площадок. В поле зрения камеры попали двое. Мужчина и женщина. У меня кольнуло в груди. Я их не знал, но сердце почему-то убыстрило свой бег. Они мало чем отличались от других строителей. Такие же уставшие, грязные и... Из-под слоя грязи были видны такие же, как у меня, татуировки на лице. «Вижу, что узнал», — хохотнул о т с ю д а «Смотри дальше, ничтожество!» Дрон приблизился к паре, делающей кирпичную кладку. Мужчина взглянул на летающую хрень пустыми глазами, потом вдруг улыбнулся. Он протянул руку к дрону, а тот подался вперед. Мужчина снял с летательного аппарата небольшой белый прямоугольник и показал его жене. Та взглянула, быстро-быстро заморгала. а потом по ее грязному лицу пробежали две дорожки слез. Мужчина улыбнулся гнилыми зубами и помахал в камеру, обнял жену, а та уткнулась лицом в мужское плечо и начала мелко содрогаться. Заплакала. Я увидел, что в его руке была зажата фотография Изаму. Моя фотография. После этого трансляция закончилась. Я продолжал пялиться в потухший монитор. «Так вот они какие, мои родители, Азуми Такаги и к о и ч и Такаги». В глазах почему-то стало горячо-горячо. «Почему горячо? Ведь это же не мои родители, а и заму. Почему же сердце бьется так часто, а воздуха не хватает?» В грудь ударил свернутый бумажный комок. «Ты меня слышишь, червяк?» – раздраженно спросил старший комиссар. «А? Вы что-то говорили?» «Да ты не как оглох. Ладно, повторю еще раз. Я знаю, что ты убил троих моих людей. И плевать бы на этих сволочей. Но я бизнесмен». Для меня люди — это деньги. Если ты забрал у меня троих людей, то должен вернуть их стоимость. Иначе твои родители могут нечаянно оступиться и упасть в шахту лифта. Видал, какая она глубокая?» Я взглянул в глаза этого человека. Он улыбался. «Что я должен сделать?» «Ты должен выиграть три боя на черном кумите. Тогда ты вернешь мне сумму за троих людей, и с твоими родителями ничего не случится. а со мной, «Ты уйдешь из школы, уйдешь из Токио, вообще покинешь страну навсегда. Это мое предложение. Если ты хочешь остаться в живых, если беспокоишься о своих родителях, то ты его примешь». «Хм, я согласен. Но что будет, если я не выиграю?» Старший комиссар Мацуда пожал плечами, а после взмахнул рукой. Шаровая молния бетнулась ко мне. «Я едва успел присесть». Она сделала круг почета над головой, отчего волосы встали дыбом. А потом поплыла к комиссару. Он взял ее в руку, подкинул, как детский мячик, и сжал ладони. В стороны ударил небольшой заряд, взлетели бумаги, покачнулись информационные щиты. «Вот что с тобой будет, ублюдок!» Я посмотрел в глаза комиссара. Сказал негромко, чтобы только Мацуда слышал. «Я как-то говорил одну вещь. Ваш сын может это подтвердить». «Я не хочу ни с кем воевать. Я хочу лишь одного, чтобы меня оставили в покое. Но я не спущу никому о с к о р б л е н и я и издевательств, как над собой, так и над моими родителями. Я буду участвовать в вашем черном кумите. И я прошу лишь об одном — оставьте родителей в покое. Они не заслужили такой участи». Он посмотрел на меня красными, налитыми злостью глазами, а потом расхохотался. Так же хохоча он поднялся из-за стола и двинулся к выходу. Уже возле меня он повернулся и процедил. «Первый бой состоится через две недели. Ты получишь сообщение на телефон, грязный хинин!» Я опустил голову и стоял так, пока на улице не хлопнула дверь полицейской машины. После этого я повернулся и побрел прочь. Старался изо всех сил сдерживать улыбку.